Вокруг кипела жизнь, гудели машины, спешили куда-то люди. Все было как всегда, как будто ничего не произошло. Мир не пошатнулся и ничему не удивился. Меня не будет, и каждого вокруг не станет. Жизнь не остановится, и солнце не погаснет. Часы Вселенной идут своим ходом, не обращая никакого внимания на наши мелочно человеческие трагедии. Гибнут цивилизации, Уходят в небытие народы, но для космоса в этом нет никакой трагедии и никакой катастрофы. А горькие людские слезы при таких параллелях воспринимаются никчемными, смешными и вообще неуместными. Что они перед вечностью? И что наши ничтожные земные проекты перед необъятным и непостижимым творчеством Создателя? Однако реальность земного бытия Быстро опустила меня с высоких размышлений о космических парадоксах к моему личному, маленькому и необъятному человеческому горю. Первым, кому мы с Эллой привезли свою страшную новость, был Валерий Иванович Петров. Он взял на себя начальную стадию мучительной кампании по организации похорон. Тотчас включил в работу Союз композиторов и его музыкальный фонд к некоторому облегчению Сразу же объявился Саша Серов. Зная, что Женяна машина неисправна, он предоставил в наше полное распоряжение свой автомобиль вместе с шофером. на все предпохоронные дни и любые последующие. И действительно, со вторника до пятницы я был загружен организационно похоронными делами с раннего утра до позднего вечера, и все это время провел в разъездах на Сашиной машине. Мои попытки вызвонить кого-либо из жененных авторитетных друзей или так называемых властных меценатов увы, не увенчались успехом. Все как в воду канули или в осадок выпали. Потому такую сложную и экстренную задачу, как получение участка для захоронения на московском кладбище, и главное, на каком именно кладбище и в каком месте, мне пришлось решать на собственном авторитетном уровне. и уровни моих друзей. Опираясь при этом, конечно же, на ходатайственные письма Союза композиторов, которые, однако, сами по себе в разгар перестройки мало чем могли помочь. Многим казалось, и сейчас покажется странным, что самые обычные проблемы, касающиеся похоронного ритуала, приходилось разрешать колоссальными усилиями, несмотря на то, что речь шла о памяти Евгения Мартынова, Тогда в 90-м году почти все было в стране дефицитом, начиная от детской соски и заканчивая могильным венком. И хотя обычаи требуют предать тело земле на третьи сутки, в наших условиях, советских ли, российских, преодолеть все трудности, связанные с подготовкой гражданской панихиды, похорон, поминок за два дня, не всегда удается». Когда же дело касается личностей всенародно известных, то перечисленные выше мемориальные мероприятия откладываются всегда дней на 5. Пока напишутся письма, пока рассмотрятся ходатайства, пока утрясутся организационные вопросы, пока решатся финансовые проблемы. Да. Действенной помощи сверху я не получил ни до похорон, ни после. Практически ни от одной официальной инстанции способной чем-нибудь помочь в вопросах, касающихся предоставления места на кладбище, сооружения памятника надгробия, организации концерта памяти, издания посмертного нотного сборника и книги, съемок телепрограммы, выпуска грампластинок, но вокруг меня как-то сами собой сплотились люди. Старые приятели и новые знакомые. со стороны и снизу люди, не обладавшие большими властными полномочиями, и даже никогда с Женей не встречавшиеся, сами оказавшиеся в эпицентре тотального экономического развала и потому элементарно нуждающиеся, но которые вместе с немногими друзьями брата оказались вернее и сильнее многих женатых высоких соратников. Именно с их помощью и с поддержкой многочисленных почитателей таланта Евгения Мартынова удалось осуществить те памятные мероприятия, которые, казалось бы, должны были состояться сами собой. В моей памяти навсегда отпечатался образ заведующей цветочным магазином, тогда находившийся рядом с метро Преображенская площадь, которая сначала вежливо ответила нам, что живых венков нет, есть только искусственные, а потом, когда узнала, что дело касается похорон Евгения Мартынова, просто побледнела вся и за сердце схватилась. поднявшись со стула, она испуганно переспросила: "Как? Евгений Мартынов?" "Певец Евгений Мартынов?" "Да. Вчера умер", грустно ответил ей директор Мусфонда Союза композиторов Москвы Александр Павлович Красюк, зная, что мне рассказывать об этом было уже просто невмоготу. "Разве это возможно? Это ведь Евгений Мартынов. Это же сама красота, такой молодой!" Как же так? Сердце, сердце, глядя в сторону, коротко объяснил Александр Палч. Но у нас действительно нет ни цветов, ни елочных лапок, растерянно произнесла заведующая. И вдруг, словно спохватившись, энергично заговорила: Да что же мы для Мартынова цветов и елок не найдем, что ли? И она стала обзванивать своих поставщиков, коллег и начальников, прося у них цветы в долг. умоляя их помочь лично ей, порой переходя на брань в чей-то адрес, повторяя при этом, что дело касается похорон Мартынова, а ничего-нибудь другого. Да ведь это же для Евгения Мартынова, вы что не понимаете? Какие искусственные венки? Живые цветы нужны живые. У меня здесь родственники Евгения сидят. Ничего не знаю, чтобы завтра ты мне мои 200 роз вернула. Я тебя выручала, теперь ты меня выручи. Доставай где хочешь, чтобы завтра у меня были розы. сосновые лапки я уже достала. И в таком духе минут сорок. На следующий день заведующая сообщила нам, что все необходимое для изготовления живых венков у нее имеется в изобилии, и к нужному сроку она, как и обещала, все сделает на высшем уровне. Помимо заказанного количества венков и корзин с цветами, она от себя лично из своего магазина передала нам большой венок с красными розами и такую же большую пышную корзину цветов. Тем временем сотрудники милиции провели проверку происшествия и опросили всех его свидетелей. Эксперты патологоанатомического департамента на основе результатов вскрытия и проведенных экспертиз На возможное отравление ядами сделали свое заключение, а вернее, компетентное предположение о причине столь внезапной смерти. Официально причина была сформулирована как острая сердечная недостаточность. Эта же формулировка зафиксирована и в свидетельстве о смерти. Неофициально были еще некоторые нюансы и предположения, которые однако дальнейшего подтверждения не получили. Как впрочем, и отрицание. По собранным сотрудниками милиции показаниям свидетелей и очевидцев, а также на основе осмотра места происшествия, выявилась приблизительно следующая цепь событий, начиная с того момента, как брат вышел из 180-го отделения милиции примерно в 9 часов 30 минут утра. Где-то в 9 часов 35 минут его видели во дворе дома номер 10, корпус 6 по улице Гарибальди. Четырнадцатиэтажный дом по форме буквы Г, подобен Жениному двадцатидвухэтажному, расположен приблизительно в 300 метрах от отделения милиции вглубь двора. В этом доме якобы должен был проживать тот самый таксист или автослесарь, которого Женя пытался найти. В 9:40 брат был около магазина и пункта приема стекла Это еще дальше во дворы. улица Академика Пелюгина 12А и 12Б, где часто, невдалеке от своих гаражей, собирались местные автомобилисты, визуально знавшие и Мартынова, и того самого разыскиваемого таксиста. Двое мужчин, фигурирующих в милицейских протоколах как свидетели, а в рассказах как мужики, вызвались за две бутылки водки помочь исправить машину, а точнее, поставить вместо какой-то сломавшейся детали новую. Брат ее уже достал накануне. Женя дал им 25-рублевую бумажку. Один из них тут же зашел в магазин с черного хода и вернулся с двумя бутылками и закуской. Поясню. Тогда шла компания борьбы с пьянством, и официальная торговля спиртным начиналась с 11 часов. Водка была дефицитом. Мужики уверили брата, что для пользы дела Лучше распить спиртное до работы. И попросили Женю хотя бы символически пригубить вместе с ними за здоровье своей машины. Брат вот так на улице никогда не выпивал. Но на этот раз, торопя мужиков и видя, что к ним стали подходить еще какие-то автомобилисты, жаждущие выпить, и что этот процесс может затянуться, согласился отхлебнуть первым, невнятно упомянув при этом что-то о суде, сердце и жене», как вспомнил впоследствии один из свидетелей. Приблизительно в 9:55 Женя в сопровождении этих двоих ремонтников снова был во дворе дома номер 10, корпус 6 по улице Гарибальди. Гулявшая старушка обратила внимание на то, что самый пьяный из троих пытался спеть песни про яблони в цвету и спрашивал у другого: "Правильно?" у подъезда номер три, один мужик-свидетель остался покурить на улице, а другой вместе с Женей вошел в подъезд, а затем в лифт. В лифте, по показаниям второго мужика, действительно профессионального водителя, брату стало плохо. Он, взявшись то ли за грудь, то ли за живот, со стоном сначала опустился на колени, а потом упал. Куда и зачем собирались подниматься на лифте и поднимались ли куда-нибудь, свидетель точно сказать не мог. Якобы по причине сильного опьянения к тому моменту. Но позже, в неофициальном разговоре со мной, Владимир Б.С. припомнил Что вроде бы поднимались на десятый этаж и тут же вернулись вниз, так как Евгению именно тогда и стало плохо. Пьяный и перепуганный свидетель вытащил брата из лифта и попытался вместе с товарищем оказать Мартынову какую-то помощь. Но видя, что артист совсем потерял сознание, они вдвоем перепугались еще сильнее и скрылись с места происшествия. Как они потом рассказывали, побежали узнавать адрес Мартынова или искать машину, чтобы его отвезти. А кроме того, их напугал какой-то местный жилец, которого они попросили вызвать скорую помощь, а тот стал ругаться и пригрозил позвонить в милицию для наведения порядка в подъезде от пьяни. В 10:05 пожилая жительница этого подъезда Из квартиры на первом этаже выходила за покупками в овощной магазин, на местный рынок, как она выразилась, и увидела мужчину лежавшего прямо у лифта перед ступеньками, ведущими вниз, на улицу. Через 20 минут, где-то в 10:25, она возвратилась обратно и обнаружила мужчину лежащим в той же позе. на том же месте, также без движений. Женщина зашла к соседке, и посоветовавшись они через три минуты вызвали милицию. Заметьте, не скорую помощь, а милицию. Насколько глубинно в нас криминальное мировосприятие. В 10 часов 30 минут милицейская машина прибыла на место. Сотрудники милиции сразу опознали Евгения Мартынова и попробовали привести его в чувство. Однако ни на потряхивание, ни на похлопывание брат не реагировал. Хоть пульс у него прощупывался, дыхание было ровным, и цвет лица оставался нормальным, опасно настораживающим показалось милиционерам. Появление серого пеновыделения изо рта. В 10 часов 35 минут вызвали скорую. Ее пришлось ждать относительно долго. Примерно через 10 минут, заметив явно нездоровые изменение дыхания, температуры тела и цвета лица, один из милиционеров по своей инициативе быстро сбегал, в находящуюся напротив этого дома детскую городскую больницу номер 134 и привел оттуда детского врача. Врач, будучи не специалистом в подобных ситуациях, что-то пытался предпринять, измерял давление, прослушивал сердце и легкие, давал нюхать нашатырный спирт, пробовал делать массаж сердца. или груди, как говорили очевидцы. Состояние еще более ухудшилось, что было и внешне видно посильно побагровевшему, запотевшему лицу и спустившейся изо рта струйки крови. Вскоре пропал пульс, и выражение лица стало спокойным. В 11:05 наконец прибыла скорая помощь. Ее персонал несколько раз пытался восстановить работу сердца электроимпульсным дефибриллятором, но все было уже тщетно. Тут снова появился пьяный водитель-свидетель, который, как выяснилось, все это время ходил поблизости, что называется кругами, ища сбежавшего собутыльника, совершенно незнакомого ему до того дня. появление перепуганного плачущего мужика со словами это я убил человека для милиции было очень, кстати. Однако тут же выяснилось, что убил, потому что не вызвал сразу скорую, а ведь мог же. Обнаружив тем не менее подозрительно пристальное к себе внимание и узнав о намерении милицейской бригады, отправить его сначала в вытрезвитель, а затем посадить в КПЗ, камеру предварительного заключения. мужик умудрился опять сбежать. На протяжении всего времени с момента прибытия на место вызова милицейская машина поддерживала радиосвязь со своим начальством, сообщая ему о положении дел и советуясь, как поступить дальше. Именно тогда, когда ждали скорую помощь, а детский врач тщетно суетился у находившегося в критическом состоянии Евгения Мартынова, в жениной квартире раздался переполошивший всех телефонный звонок из отделения милиции. Именно тогда участковая дежурная бригада в очередной раз выйдя на связь с центром сообщила: Что с Мартыновым дела? Совсем плохи. Когда дома с нетерпением ждали второго звонка из милиции, скорая оказывала свою запоздалую и потому совершенно беспомощную помощь. Ее долгого присутствия и участия не понадобилось. Через пять минут после прибытия врач расписался в милицейском протоколе, дежурный участковый инспектор отметился в медицинской ведомости и выкурив по сигарете, сотрудники параллельных служб экстренной помощи разъехались по своим маршрутам. Те два мужика, вызвавшиеся утром ради похмелья починить женину машину, отыскались только вечером. Они были так пьяны и перепуганы, что все время путались в пересказе случившегося. повторяя лишь ничего не знаем, ничего толком не помним, много выпили, а совсем недавно еще по бутылке добавили. Основной свидетель вообще так запил, что полторы недели не просыхал, и никаких новых показаний от него милиции добиться не удалось. Выяснилось, правда, что эти приятели давно уже за руль автомобиля не садились. А уж к ремонту Газ-24, можно сказать, почти никакого отношения не имели. С мифологическим таксистом тоже ничего не прояснилось. Он так и не обнаружился. Но в том раковом для брата подъезде никаких таксистов не проживало. Вот, пожалуй, все, что касается проверки происшествия, проведённой сотрудниками милиции и отчасти мной. Кстати, к судебным тяжбам со злосчастными кооператорами, которые присвоили Женин гонорар, больше никто не возвращался. Я признаться в разговоре с Эллой однажды высказал свою готовность продолжить незаконченное братом дело и взять на себя мыторное бремя истца. Но Элла тогда ответила довольно резким и категорическим тоном: очень редко применявшимся в общении со мной хватит с меня судов довольно у меня сын растет, а он мне дороже этих денег я запрещаю тебе лезть в это дело понял новость о смерти популярного советского композитора и певца Евгения Мартынова сразу же прозвучала по всем телеканалам Они упомянули буквально все информационные программы радио и телевидения, и почти во всех сообщениях подчеркивалась криминальная причина смерти, связываемая с недавним сообщением газеты Московский комсомолец о бандитском нападении на известного многим певца Евгения Мартынова у его же собственного дома. Действительно, 18 августа субботнем номере МК Появилась информация о том, что Мартынова избили и ограбили, отняв документы и имевшиеся при нем деньги 50 рублей. Однако, освещённое на последней газетной полосе ЧП, приключилось с другим Мартыновым, по слухам, с артистом Московского академического театра имени Маяковского. Нам тогда звонили все знакомые Встревоженная газетным сообщением, но Женя в это время вообще в Москве не было. Когда же по возвращении из Венгрии брат прочел информацию комсомольца сам, то с улыбкой произнес "Гады опозорили. Получается, что у Мартынова в кармане денег больше 50 рублей не водится, и он такой бедный и жадный, что этот несчастный полтинник без боя отдать не мог". Тем не менее, телевизионные дикторы упорно продолжали связывать два события: смерть и избиение накануне в продолжении нескольких последующих лет. К этим двум событиям постепенно приклеилась третья линия: тяжба с уголовниками и прекращение искового дела вследствие смерти Исса за день до очередного, возможно, самого важного судебного слушания. Таким образом, вся ретроспектива этого, так сказать, криминального дела в результате сообщений официальных и неофициальных источников информации невольно в головах жененных поклонников выстраивалась следующую, довольно интригующую цепь. Евгений Мартынов судился с уголовниками кооператорами, По поводу большого невыплаченного ему гонорара. После очередного слушания дела он был жестоко избит и ограблен у подъезда собственного дома. За день до основного судебного слушания в том же подъезде на первом этаже был обнаружен его труп. Естественно, за всеми разъяснениями и самой, так сказать, компетентной информацией по поводу смерти брата все обращались и продолжают спустя годы обращаться ко мне однако выслушивая все, что я могу сообщить компетентно и понятное дело не очень охотно люди чаще всего задумчиво и неудовлетворенно покачивают головой и высказывают свое мнение примерно такими словами и все таки здесь что-то не так Еще что-то должно быть жжение вроде не был таким болезненным, чтобы от первого сердечного приступа умереть. Даже если в его крови присутствовали взаимоисключающие лекарства, транквилизаторы и алкоголь, могущие отрицательно или усугубляюще повлиять на общее состояние. Нет, мне этот сердечный диагноз кажется малоубедительным. Как знать? В любом случае вся правда известна лишь богам. К тому же в рождении или смерти народных кумиров почти всегда есть что-то загадочное. Удивительно точно подметил один мудрый человек, если мне не изменяет память, Фридрих Шеллинг. настоящие поэты всегда умирают неожиданно, но и в их смерти нет ничего мертвого».